В версте от Яновки и того меньше помещалась экономия Дымбовских. Отец арендовал у них землю и связан был с ними многолетними деловыми связями. Собственницей имения была Феодосия Антоновна, старая пулька помещица из бывших гувернанток. После смерти первого богатого мужа она женила на себе своего управляющего Казимира Антоновича, моложе ее лет на двадцать. Феодосия Антоновна давно уже не жила со своим вторым мужем, который по-прежнему управлял имением. Казимир Антонович был высокий, усатый, веселый и крикливый поляк. Он нередко пил у нас чай за большим овальным столом и с шумом рассказывал пустяковые истории по два и три раза, повторяя отдельные словечки и пощелкивая пальцами. У Казимира Антоновича была изрядная пасека, подальше от конюшенных львов, так как пчелы не выносят лошадиного запаха. Пчелы собирали мед с фруктовых деревьев, с белых акаций, с рапса, гречихи. Словом, было им где разгуляться. Время от времени Казимир Антонович сам приносил к нам в салфетке две перекрытые тарелки, между которыми лежал кусок сотов в прозрачном золоте меда. Иван Васильевич отправился однажды со мною к Казимиру Антоновичу, чтобы достать голубийный развод. В одной из угловых комнат большого пустого дома Казимир Антонович угощал нас чаем. В больших пахнущих сыростью тарелках стояли масло, творог и мед. Я пил чай с блюдечкой и слушал медлительный разговор. «А не опоздаем?» — спрашивал я потихоньку Ивана Васильевича. «Нет, погоди», — отвечал Казимир Антонович. «Надо им дать угуманиться под крышей. Там их, видимо, невидимо». Я томился. Наконец, с фонарем в руках полезли на чердак над амбаром. «Ну, теперь берегись», — говорил мне Казимир Антонович. Чердак был длинный, темный, перегороженный в разных направлениях балками. Пахло мышами, пылью, паутиной и птичьим пометом. Фонарь потушили. «Тут они! Хватайте!» — сказал потихоньку Казимир Антонович. И после этих слов началось неописуемое. В глубочайшей темноте открылась адская возня. Чердак ожил и закружился вихрем. Один момент мне казалось, что рушится мир, что все погибло. Только постепенно пришел я в себя, слыша напряженные голоса. «Есть еще! Сюда, сюда! сути в мешок! Так его!» Иван Васильевич нёс мешок, и в течение всего обратного пути на спине у него шло как бы продолжение того, что было на чердаке. Голубятни устроили под крышей над мастерской. Я лазил по лестнице по десять раз на день, носил голубям воду, просо, пшеницу, крошки. Через неделю в одном из гнезд появилось два яичка. Но не успели еще все прочувствовать, как следует удовлетворение от этого факта, как голуби стали пара за парой возвращаться на старые места. Осталось всего три пары с подрезанными крыльями. Но и они через недельку, когда переотросли, покинули прекрасно построенную голубятню с коридорной системой. На этом закончился опыт разведения голубей. Под Елизаветградом отец снимал землю у барыни Тыцкой это вдова лет под сорок с характером. При ней состоит батюшка, тоже вдовый, любитель музыки, карт и многого другого. Бароня Тыцкая с вдовым-батюшкой приезжает в Яновку пересматривать условия аренды. Им отводят зал и соседнюю комнату. К столу подают курицу в масле, вишневую наливку и вареники с вишнями. После обеда я остаюсь в зале и вижу, как батюшка подсаживается к бароню и что-то очень смешное говорит ей на ухо. Отвернув полуриасы и вытащив из кармана полосатых брюк серебряный портсигар с монограммой, батюшка закуривал папиросу и, ловко пуская кольца дыма, рассказывает в отсутствии барыне, как она в романах читает одни только разговоры. Все улыбаются из вежливости, но воздерживаются от суждений, так как знают, что батюшка все передаст барыне, да еще и присочинит. Утыцкий отец стал снимать землю вместе с Казимиром Антоновичем. К тому времени он уже овдовел и сразу переменился. В бороде исчезла просить, появился крахмальный воротничок, галстук, булавка и карточка дамы в кармане. Казимир Антонович хоть и посмеивался, как все, над дядей Григорием, но именно ему исповедовался во всех сердечных делах и показывал фотографическую карточку, вынимая ее из конверта. «Поглядите», — говорил он млевшему от восторга дяде Григорию, — «я этой особе говорю, сударыня, ваши губы созданы для поцелуев». На этой особе Казимир Антонович женился, но через год-полтора после женитьбы погиб неожиданной смертью. Во дворе имени Тецкой поднял его на рога бык и забодал насмерть. В верстах восьми находилось имение братьев Фезер. Земля исчислялась тысячами десятин. Дом был похож на дворец, богато обставлен, с многочисленными помещениями для гостей, с бильярдной и всем прочим. Братья Фезер, Лев и Иван получили все это в наследство от отца Тимофея, и постепенно наследство проживали. Имение было на руках у управляющего, несмотря на двойную бухгалтерию, давало убыток. «Вы не смотрите, что Давид Леонтьевич живет в землянке, он богаче меня», — говорил иногда старший Фезер про моего отца. И когда ему передавали об этом, он бывал явно доволен. Младший из братьев Иван проезжал однажды через Яновку с двумя охотниками верхом, с ружьями за спиной, за стаей белых борзых. Этого Яновка никогда не видела. «Скоро-скоро они наследство проохотят», — сказал неодобрительно вслед отец. Печать обреченности лежала на этих помещичьих семьях Херсонской губернии. Они проделывали крайне быструю эволюцию все больше в одну сторону, к упадку, несмотря на то, что по составу своему были очень различны. И потомственные дворяне, и чиновники, одаренные за работу, и поляки, и немцы, и евреи, успевшие купить землю до 1881 года. Основоположники многих из этих степных династий были люди в своем роде выдающиеся, удачливые, по натуре хищники. Я, впрочем, не знал лично никого из них, они все к началу 80-х годов успели вымереть. Многие из них начинали с ломанного гроша, но смелой ухваткой, нередко с уголовщиной, прибирали к рукам гигантские куски. Второе поколение вырастало уже в условиях скороспелого барства с французским языком, с бильярдом и со всяким беспутством. Аграрный кризис 80-х годов, вызванный за океанской конкуренцией, ударил по ним беспощадно. Они валились, как сухие листья с дерева. Третье поколение выделяло очень много полуразвалившихся прощелык, никчемных людей, неуравновешенных и преждевременных инвалидов. Наиболее чистой культурой дворянского разорения была семья Гертопановых. По их имени Гертопановским называлось Большое село, и вся волость Гертопановской. Когда-то вся округа принадлежала этой семье. Теперь у старика остались 410, десятин, но они заложены и перезаложены. Мой отец снимает эту землю, и арендные деньги идут в банк. Тимофей Исаевич жил тем, что писал крестьянам прошения, жалобы и письма. Приезжая к нам в гости, он прятал в рукав табак и сахар. Также поступала и жена его. Брызгая слюной, она рассказывала о своей юности, о рабынях, роялях, шелках и духах. Два сына их выросли почти неграмотными. Младший Виктор... Был учеником у нас в мастерской. В пяти-шести верстах от Яновки жили помещики-евреи Эмские. Это была причудливая и сумасбродная семья. Старик Моисей Харитонович лет 60, отличался воспитанием дворянского типа. Говорил бегло по-французски, играл на рояле, знал кое-что из литературы. Левая рука у него была слабая, а правая годилась, по его словам, для концертов. Он ударял по клавишам старых клавесин запущенными ногтями, точно кастаньетами. Начав с полонеза Загинского, переходил незаметно на рапсудию листа и сразу сползал на молитву девы. Такие же скачки бывали у него и в разговоре. Неожиданно оборвав игру, старик подходил к зеркалу, и если никого поблизости не было, подпаливал папироской с разных сторон свою бороду, приводя ее таким образом в порядок. Курил он непрерывно, задыхаясь как бы с отвращением. С женой своей, тяжелой старухой, не разговаривал уже лет 15. Сын его Давид, лет 35, с неизменной белой повязкой на лице и с красным, подрагивающим глазом над повязкой, был неудачным самоубийцей. На военной службе нагрубил в строю офицеру. Тот его. Давид дал офицеру пощечину, убежал в казарму и пытался застрелиться из винтовки. Пуля прошла через щеку, и от того на ней неизменная белая повязка. солдат грозила суровая расправа, но в то время жив еще был родоначальник этой династии, старик Харитон, богатый, властный, малограмотный деспот. Он поднял на ноги всю губернию и добился для своего внука признания невменяемости. Может быть, впрочем, это было не так уж далеко от истины. Давид жил с тех пор с прострейной щекой и с паспортом сумасшедшего. Эмские продолжали падать на моей памяти. В первые ранние мои годы Моисей Харитонович еще приезжал в Фаэтоне на хороших выездных лошадях. Совсем маленьким, мне должно быть, было 4-5 лет, я был у эмских со старшим братом. Сад был большой, хорошо поддерживался, в нем были даже павлины. Это диковинное существо с коронкой на капризной головке, с прекрасными зеркальцами на сказочном хвосте и со шкурами на ногах я видел впервые. Потом павлины исчезли, и с ними многое другое. Забор вокруг сада завалился, скот выбил плодовые деревья и цветы. Моисей Харитонович приезжал в яновку в фургоне на лошадях крестьянского типа. Сыновья сделали попытку возродить имение, не по-пански, а по-мужицки. «Купим кляч, будем по утрам сами выезжать, как Бронштейн». «Ничего у них не выйдет», — говорил мой отец. За покупкой кляч отправлен был в Елизаветград на ярмарку «Давид». Он ходил по ярмарке, присматривался к лошадям глазом кавалериста и отобрал тройку. В деревню он вернулся поздним вечером. Дом был полон гостей в легких летних нарядах. Абрам с лампой в руках вышел на крыльцо разглядывать лошадей. С ним вышли дамы, студенты, подростки. Давид сразу почувствовал себя в своей сфере и разъяснил преимущество каждой лошади, особенно той, которая, по его словам, походила на барышню. Абрам чесал снизу бороду и повторял лошади хорошие». Кончилось пикнику. Давид снял с миловидной гости туфлю, налил в нее пиво и поднес к губам. — Неужели вы будете пить? — спрашивала та, вспыхнув не то от испуга, ни то от восхищения. — Если я в себя стрелять не побоялся, — ответил герой и опрокинул туфлю в рот. — Ты бы уж лучше не хвалился своими подвигами, — неожиданно откликнулась всегда молчавшая мать, большая рыхлая женщина, на которой лежало хозяйство. — Это у вас озимая пшеница? — спрашивает Абрам Эмский, моего отца, чтобы показать свою деловитость. — Та вже ж не Яробая, не та у меня же озимая. Я знаю, что Азимая только какой породы? Не каполька или гирка? Та я ще снечув, чтоб была озимая не каполька. Может, у кого и я, а у меня нема. У меня сандомирка. Так из этого усилия ничего и не вышло. Через год земля снова сдана была в аренду моему отцу. Особую группу составляли немцы-колонисты. Среди них были прямо богачи. Семейный уклад у них жесткий, сыновья редко посылались в город, девушки обычно работали в поле. В то же время дома у них были из кирпича, под зеленой и красной железной крышей, лошади породистые, сбруи исправные, рессорные повозки, так и назывались, немецкими фургонами. Ближайшим к нам был Иван Иванович Дорн, подвижный толстяк в полуботинках на босую ногу, с дубленными щеками в щетине, с проседью, всегда на прекрасном фургоне, расписанном яркими цветами и запряженным воронными жеребцами, которые били копытами землю. Таких дурнов было немало. Над ними высилась фигура Фальцфейна, овечего короля степного канитферштана. Тянутся бесчисленные стада. Чьи овцы? Фальцфейна. Едут чумаки, везут сено, солому, полову. Кому? Фальцфейну. Мчиться на тройке в расписных санях меховая пирамида. Это управляющий Фальцфейна. А то вдруг, пугая своим видом и ревом, пройдет караван верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. У Фальцфейна были жеребцы из Америки, быки из Швейцарии. Родоначальник этой семьи, еще только Фальц, а не Фейн, служил шафмейстер у герцога Ольденбургского, которому отпущен был казной куш на разведение мериносовых овец. Герцог наделал около миллиона рублей долгу, а дело не сделал. Фальц купил хозяйство и пустил его не по-герцогски, а по-шафмейстерски. Его овечьи гурты росли, как его пастбище и экономия. Дочь его вышла замуж за овцевода Фейна. Так и объединились эти две овечьи династии. Имя Фальц Фейна... Звучало, как топот десятков тысяч овечьих копыт, как бление бесчисленных овечьих голосов, как крик и свист степных чебанов с длинными герлыгами за спиной, как лай бесчисленных овчарок. Сама степь выдыхала это имя в зной и в лютые морозы. Я оставил позади первое пятилетие. Опыт мой расширяется, жизнь страшно богата на выдумки и также прилежно занимается своими комбинациями в маленьком захолустье, как и на мировой арене. — События наваливаются на меня одно за другим. С поля привезли работницу, которую укусила на жневье гадюка. Девушка жалобно плакала. Распухшую ногу ее туго перевязали повыше колена и опустили в бочонок с кислым молоком. Девушку отвезли в Бобринец, в больницу, откуда она снова вернулась на работу. Она носила на укушенной ноге чулок, грязный, порванный, и рабочие назвали ее не иначе, как «барышней». Боров разгрыз лоб, плечи, и руку парню, который кормил его. Это был новый огромный Боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик. Его тоже отвезли в больницу. Двое молодых рабочих, стоя на глазах со снопами, перебрасывались железными вилами. Я пожирал это зрелище. Одному из них вилы вонзились в бок, и он свалился с воплю. Все это произошло в течение одного лета, а между тем ни одно лето не обходилось без событий. Осенью ночью снесло в пруд всю деревянную постройку мельницы. свои давно прогнили, под ураганом дощатые стены двинулись как паруса. Локомобиль, поставы, крупорушка, кукольный отборник обнаженно глядели из разварен. Из-под досок выскакивали ежеминутно огромные мельничьи-крысы. Полутайком я уходил вслед за водовозом в поле на охоту за сусликами. Надо было аккуратно, не слишком быстро, но и немедленно лить воду в нору и с палкой в руке дожидаться, пока над отверстием покажется крысиная мордочка с плотно прилегающей мокрой шерстью. Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом нору, но на втором ведре сдается и выскакивает навстречу смерти. У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нитку. Земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше требовали предъявлять хвостик, но ловкачи и шкурки вырезывали десяток хвостиков, и земство перешло на лапки. Я возвращаюсь весь в земле и в воде. В семье не поощряли таких похождений, более любили, когда я сидел на диване в столовой и срисовывал слепого идипа с антигоной. Однажды мы возвращались с матерью в санях из Бобринца, ближайшего к нам города. Ослепленный снегом, убаюканный ездой, я дремал. На повороте Саня прокидывается, и я падаю ничком. Сверху меня накрывает ковром и сеном. Я слышу тревожные оклики матери, но мне нет возможности отвечать. Кучер — это новый, молодой, рослый, рыжий, поднимает ковер и открывает мое местонахождение. Снова усаживаемся и едем. Но тут я начинаю жаловаться, что у меня по спине мурашки бегают от холода. «Мурашки!» — оборачивается молодой рыжебородой кучер, показывая крепкие белые зубы. Я смотрю ему в рот и говорю, «Да, знаете, как будто мурашки». Кучер смеется, «Ничего», — говорит он, «Скоро доедем», — и подгоняет Буланова. Следующей ночью этот самый кучер исчез вместе с Буланом. В экономии тревога. Собирается вдогонку конная экспедиции со старшим братом во главе. Он седлает для себя муц и обещает свирепо разделаться с похитителем. «Ты раньше догони его», — говорит ему угрюм отец. Двое суток проходят, прежде чем возвращаются погоня. Брат жалуется на туман, который не дал настигнуть конокрада. «Значит, красивый, веселый парень — это и есть конокрад с такими белыми зубами?» Меня томил жар, и я метался. Мешали руки, нога и голова. Они разбухали, упирали стену и потолок, и от всех помех некуда было уйти, потому что помехи шли изнутри. «У меня болит в горле». И весь я горю. Мать глядит в горло, затем отец, они переглядываются с тревогой и решают смазать мне горло синим камнем. «Я боюсь», — говорит мать, — что у Левы дифтерит. «Если бы это был дифтерит», — отвечает Иван Васильевич, «он бы уже давно лежал на лавке». «Я смутно догадываюсь, что лежать на лавке значит быть мертвым, как умерла младшая сестра Розочка, но я не верю, что это может относиться ко мне и слушаю разговор спокойно. В конце концов решают отвести меня в бобренец Мать не очень благочестива, но в субботу не решается ехать в город. Со мной отправляется Иван Васильевич. Останавливаемся у маленькой Татьяны, бывшей нашей прислуги, которая замужем в Боблинце. Детей у нее нет, и поэтому нет опасности заразы. Доктор Шатуновский смотрит мне в горло, меряет температуру и, как всегда, утверждает, что ничего еще нельзя знать. Хозяйка Таня дает мне пивную бутылку, внутри которой из палочек и дощечек построена целая церковь. Многие руки перестают надоедать мне. Я выздоравливаю. Когда это произошло? Незадолго до открытия эры. Дело было так. Дядя Абрам, старый эгоист, который проходил мимо детей неделями, вдруг в хорошую минуту призвал меня и спросил. «А скажи прямо того, какой теперь год?» «Не знаешь?» 1885. Повтори, запомни, я позже спрошу». «Что это значит, я постигнуть не мог». «Да, теперь 1885 год», — сказала двоюродная сестра Тихая Ольга. «А потом будет 1886». «Этому я не поверил. Если уж допустить, что время имеет свое название, то 1885 год будет существовать вечно, то есть очень-очень долго, как большой камень, заменяющий в входа порог, как мельница, наконец, как я сам». Бетя, младшая сестра Ольга, не знала, кому верить. Все трое чувствовали беспокойство от того, что вступили в новую область, точно распахнули с разбега дверь в наполненную сумраком комнату, где нет мебели и гулко отдаются голоса. В конце концов мне пришлось сдаться. Все становились на сторону Ольги. Так первым нумерованным годом, который вошел в мое сознание, был 1885 -й. Он положил конец бесформенному времени до исторической эпохи моего существования, хаосу. С этого узла началось лето исчисления. Мне тогда было 6 лет. Для России это был год неурожая, кризиса и первых больших рабочих волнений. Но меня он поразил лишь своим непостижимым наименованием. С тревогой пытался раскрыть таинственную связь между временем и цифрами. Потом началось чередование годов, сперва медленно, затем все быстрее, но 85-й долго выделялся среди них как старший, как родоначальник. Он стал моей эрой. Было однажды такое событие. Я сел в фургон перед крыльцом и в ожидании отца прибрал к рукам вожжи. Молодые лошади понесли с места мимо дома, мимо амбара, мимо сада, без дороги, полем, по направлению к усадьбе дымбовских. За спиной слышались крики, впереди был ров, лошади мчались в самозабвении. Только перед самым рвом, рванувшись в сторону, едва не опрокинув фургон, они остановились, как вкопаны. Сзади бежали кучер, за ним двое-трое рабочих, дальше бежал отец, еще дальше кричала мать, старшая сестра ломала руки. Мать продолжала кричать и тогда, когда я бросился к ней навстречу. Нельзя умолчать, что я получил два шлепка от отца, бледного как смерть. Я даже не обиделся, так все было необыкновенно. В этом же году, должно быть, я совершил с отцом поездку в Елизаветград. Выехали на рассвете, ехали не спеша, в Бобринце кормили лошадей, к вечеру доехали до Вшивой, которую из вежливости называли Швивой. Переждали там до рассвета, потому что под городом шалили грабители. Ни одна из столиц мира, ни Париж, ни Нью-Йорк, не произвела на меня впоследствии такого впечатления, как Елизаветград с его тротуарами, зелеными крышами, балконами, магазинами, городовыми и красными шарами на ниточках. В течение нескольких часов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо цивилизации. Через год после открытия эры я стал учиться. Однажды утром, выспавшись и наскоро умывшись, умывались в яновке всегда наскоро, предвкушая новый день и, прежде всего, чай с молоком и сдобный хлеб с маслом, я вошел в столовую. Там сидела мать с неизвестным человеком, худощавым, бледно улыбающимся и как бы заискивающим. И мать и незнакомец посмотрели на меня так, что стало ясно. Разговор имел какое-то отношение ко мне. «Поздоровайся, Лева, сказала мать. «Это твой будущий учитель». Я поглядел на учителя с некоторой опаской, но не без интереса. Учитель поздоровался с той мягкостью, с какой каждый учитель здоровается со своим будущим учеником при родителях. Мать закончила при мне деловой разговор. За столько-то рублей и столько-то пудов муки учитель обязывался в своей школе в колонии учить меня русскому языку, арифметике и Библии на древнееврейском языке. Объем науки определялся, впрочем, смутно, так как в этой области мать не была сильна. В чае с молоком я чувствовал уже привкус будущей перемены моей судьбы. Ближайший ближайшее воскресенье отец отвез меня в колонию и поместил у тетки Рахили.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 Странно, на первый взгляд, что первая школа оставила совсем мало по себе воспоминаний. Грифельная доска, на которой я списывал впервые буквы русской азбуки, выгнутый на ручке худой указательный палец учителя, чтение Библии хором, наказание какого-то мальчика за воровство, смутные обрывки, туманные пятна, ни одного яркого образа. Изъятие составляла, пожалуй, жена учителя высокая, полная женщина, которая время от времени принимала в нашей школьной жизни участие, каждый раз неожиданно. Однажды во время занятия она пожаловалась мужу, что от новой муки чем-то пахнет, и когда учитель протянул к ее руке с мукой свой острый нос, она встряхнула всю муку ему в лицо. Это была ее шутка. Мальчики и девочки смеялись. Один учитель был невесел. Мне было жаль его, когда он стоял среди класса с напудренным лицом. Жил я у доброй тети Рахили, не замечая ее. Тут же во дворе в главном доме владычествовал дядя Абрам. К племянникам и племянницам своим он относился с полным безучастием. Меня иногда выделял, зазывал к себе и угощал костью с мозгами, приговаривая, за эту кость я бы прямо того и 10 рублей не взял. Дядин дом почти у самого въезда в колонию. В противоположном конце живет высокий, черный, худой еврей, слывущий к Накрадам и вообще мастером темных дел. У него дочь, о ней тоже говорят нехорошо. Недалеко от Канакрада строчит на машинке Картузник, молодой еврей с огненно-рыжей бородкой. Жена Картузника приходила к правительственному инспектору колонии, который останавливался у дяди Абрама, жаловаться на дочь Канакрада, отбивающую у нее мужа. Инспектор, видимо, не помог. Возвращаясь однажды из школы, я видел, как толпа с криками, воплями, плевками волокла молодую женщину, дочка накрада по улице. Эта библейская сцена запомнилась навсегда. Несколько лет спустя на этой самой женщине женился дядя Абрам. Отец ее к этому времени был, по постановлению колонистов, выслан в Сибирь, как вредный член общества. Бывшая моя няня Маша служила прислугой у дяди Абрама. Я часто бегал к ней на кухню. Она олицетворяла связь с Синовкой. К Маше заходили гости, иногда очень нетерпеливые, и тогда меня легонько выпроваживали за плечи. В одно прекрасное утро вместе со всем детским населением дома я узнал, что Маша родила ребенка. Мы шептались по углам в радостной тревоге. Через несколько дней из Яновки приехала моя мать и ходила на кухню глядеть на Машу и ее ребенка. Я проник за матерью. Маша стояла в платочке, надвинутом на глаза, а на широкой скамье лежало бочком маленькое существо. Мать глядела на Машу, потом на ребенка и укоризненно качала головой, ничего не говоря. Маша молча уставилась вниз, потом взглянула на ребенка и сказала: Ишь, как ручку подложил под щеку, как большой. А тебе жалко его? Спросила мать. Нет, ответила Маша притворно. Байду же. Брешешь, жалко, возразила мать примирительно. Ребеночек через неделю умер так же таинственно, как и появился на свет. Я часто уезжал из школы в деревню, оставался там почти каждый раз неделю и дольше. Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться, так как не говорил на жаргоне. Учение длилось лишь несколько месяцев. Всем этим надо думать и объясняется скудность моих школьных воспоминаний. Но все же шуфер, так звали громоклиевского педагога, научил меня читать и писать, и оба эти искусства пригодились мне в моей дальнейшей жизни. Я сохраняю поэтому о моем первом учителе благодарное воспоминание. Я начинал продираться через печатные строки. Я списывал стихи. Я сам писал стихи. Позже я приступил со своим двоюродным братом Сеней Женским к изданию журнала. Однако на новом пути были свои тернии. Едва я постиг искусство письма, как оно уже повернулось ко мне соблазном. Оставшись однажды в столовой один, я начал печатными буквами записывать те особенные слова, которые слышал в мастерской и на кухне, и которых в семье не говорили. Я осознавал, что делаю не то, что надо, но слова были заманчивы именно своей запретностью. Роковую записочку я решил положить в коробочку из-под спичек, коробочку глубоко закопать в землю за амбаром. Я далеко не довел своего документа до конца, как им заинтересовалась вошедшая в столовую старшая сестра. Я схватил бумажку со стола. За сестрой вошла мать. От меня требовали, чтобы я показал. Сгорая от стыда, я бросил бумажку за спинку дивана. Сестра хотела достать, но я истерически закричал, «Сам, сам достану!» Я полез под диван и стал там рвать свою бумажку. Отчаянию моему не было пределов, как и моим слезам. На Рождество должно быть 1886 года, потому что я уже умел писать, ввалилась в столовую вечером за чаем группа ряженых. Это было так неожиданно, что я с испугу упал на диван, на котором сидел. Меня успокоили, и я с жадностью слушал царя Максимилиана. Передо мной впервые открылся мир фантастики, притворенный в театральную действительность. Я был поражен, когда узнал, что главную роль выполнял рабочий Прохор и солдат. На другой день я с карандашом и бумагой пробрался в людскую, когда только что отобедали, и стал просить царя Максимилиана продиктовать мне свои монологи. Прохор отнекивался, но я вцепился в него, просил, требовал, умолял, не давал отступить. В конце концов мы поместились у окна, я стал записывать на корявом подоконнике рифмованную речь царя Максимилиана. Не прошло и пяти минут, как в дверь заглянул отец, увидал сцену у окна и строго сказал, «Лёва, ступай в комнату» я безутешно плакал на диване до вечера. Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобличали, может быть, раннюю любовь к слову, но наверняка не предвещали поэтического развития в будущем. О моих стихах знала старшая сестра, через сестру — мать, а через посредство матери — отец. От меня требовали, чтобы я читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыдно. Я отказывался. Меня уговаривали, сперва ласково, потом с раздражением, наконец с угрозами. Я нередко убегал. Но старшие умели настоять на своем. С бьющимся сердцем, со слезами на глазах я читал свои стихи, стыдясь заимствованных строк или плохих рифм. Но так или иначе, я уже вкусил от дерева познания. Жизнь расширялась не по дням, а по часам. От дырявого дивана в столовой Протягивались нити к мирам иным. Чтение открывало в моей жизни новую эпоху. Глава 3. Семья и школа. В 1888 году в моей жизни начались большие события. Меня отправили в Одессу учиться. Это произошло так. Летом жил в деревне племянник матери, 28-летний Моисей Филиппович Шпенцер. Умный и хороший человек, в свое время слегка пострадавший, как говорили тогда, и потому не попавший из гимназии в университет. Он занимался немного журналистикой, немного статистикой. В деревню он приехал бороться с угрозой тибрукулеза. У матери своей и нескольких сестер Моня, как его называли, был предметом гордости, и по способностям, и по характеру. Уважение к нему перешло и в нашу семью. Все заранее радовались его приезду. И вместе с другими радовался потихоньку и я. Когда Моня вошел в столовую, я стоял за порогом так называемой детской, маленькой угловой комнаты и не решался продвинуться вперед, потому что оба мои ботинка открывали два зияющих рта. Это было не от бедности. В то время семья была уже очень зажиточна. От деревенского безразличия, от переобремененности работы и от невысокого уровня семейных потребностей. «Здравствуй, мальчик», — сказал Моисей Филиппович. «Иди-ка сюда». «Здравствуйте», — ответил мальчик, но с места не двигался. Гостя с виноватым смехом объяснили, в чем дело, и он весело вывел меня из трудного положения, перенеся через порог и крепко обняв. За обедом Моня был центром внимания. Мать подкладывала ему лучшие куски, спрашивала, вкусно ли, и добивалась, чего он любит. Вечером, когда стадо загнали в загон, Моня сказал мне, «Айда пить парное молоко, бери стаканы». «Да ты их бери, голубчик, пальцами снаружи, а не снутри». От Мони я узнавал многое, чего не знал ранее. Как держать стаканы, и как умываться, и как правильно произносить разные слова, и почему полезно для груди молоко прямо из-под коровы. Шпенцер гулял, писал, играл в кекле и занимался со мной арифметикой русским языком, готовя меня в первый класс. Я относился к нему восторженно, но и с тревогой. В нем чувствовалось начало какой-то более требовательной дисциплины. Это было начало городской культуры. Моня был приветлив со своими деревенскими родственниками, много шутил и напевал мягким тенором. Но моментами его настроение чем-то омрачалось. Он сидел за обедом молчаливым и замкнутым. На него глядели с тревогой, спрашивали, что с ним, не болен ли. Он отвечал кратко и уклончиво. Только смутно и то лишь к концу пребывания гостя в деревне я стал догадываться о причинах таких приступов замкнутости. Моню поражала какая-нибудь деревенская грубость или несправедливость? Не то чтобы дядя или тетка его были особенно суровыми хозяевами. Нет, этого сказать ни в коем случае нельзя. Характер отношений к рабочим и к крестьянам был никак не хуже, чем в других экономиях. Но и немногим лучше. А это значит, что он был тяжким. Когда приказчик отхлестал однажды длинным кнутом пастуха, который продержал до вечера лошадей у воды, Моня побледнелась и сказал сквозь зубы, «Какая гадость!» И я чувствовал, что это гадость. «Не знаю, почувствовал ли бы я это без него. Думаю, что да, но, во всяком случае, он помог мне в этом, и уже это одно привязало меня к нему на всю жизнь чувством благодарности». Шпенцер собирался жениться на начальнице Одесского казенного училища для еврейских девочек. В Яновке ее никто не знал. Но все заранее считали, что она должна быть выдающимся человеком и как начальница училища, и как будущая жена Мони. «Было решено». «Следующей весною меня отвезут в Одессу. Я буду жить в семье Шпенсера и поступлю в гимназию». Портной из колонии кое-как обредил меня. В большой ящик были уложены горшки с маслом, банки с вареньем и другие гостиницы для городской родни. Прощались долго. Плакал я крепко, плакала мать, плакали сестры. И тут я впервые почувствовал, как дорога мне янувка со всеми, кто в ней. Ехали на станцию на лошадях степью. И я плакал до самого поворота на большую дорогу. Из Нового Буга отправились поездом до Николаева. Там пересаживались на пароход. Гудок парохода отдался мурашками в спине и прозвучал как возвещение новой жизни. Но это только еще река Буг. Море впереди. Многое-многое еще впереди. Вот пристань, извозчик, Покровский переулок и старый большой дом, где помещаются училище для девочек и его начальницы. Меня рассматривают со всех сторон и целуют в лоб и щеки. Сперва молодая женщина, потом старая — это ее мать. Моисей Филиппович шутит, как всегда расспрашивает про яновку, про всех обитателей и даже про знакомых коров. Но мне коровы кажутся теперь такими малозначительными существами, что и стесняюсь даже говорить о них в таком избранном обществе. Квартира невелика. В столовой мне отведен угол за занавесью. Здесь я и провел первые четыре года своей школьной жизни. Я оказался сразу и целиком во власти той привлекательной, но и требовательной дисциплины, которая еще в деревне повеяла на меня от Моисея Филипповича. Режим в семье был не то что строгий, но правильный. Именно этим он в первое время ощущался как строгий. В 9 часов мне полагалось ложиться спать. Лишь по мере моего передвижения в старшие классы час сна отодвигался. Мне шаг за шагом объясняли, что нужно здороваться по утрам. Содержать опрятно руки и ногти, не есть ножа, никогда не опаздывать, благодарить прислугу, когда она подает, и не отзываться о людях дурно за их спиной. Я узнавал, что десятки слов, которые в деревне казались непререкаемыми, суть не русские слова, а испорченные украинские. Каждый день... Передо мной открывалась частица более культурной среды, чем та, в которой я провел первые 10 лет своей жизни. Даже мастерская начинала блекнуть и утрачивать свои чары перед обаянием классической литературы и колдовством театра. Я становился маленьким горожанином. Но иногда деревня ярко вспыхивала в сознании и тянула к себе, как потерянный рай. Тогда я тосковал, слонялся, писал пальцем на стекле приветы матери» или плакал в подушку. Жизнь в семье Моисея Филипповича была скромной, средств хватало в обрез. У главы семьи не было определенной работы. Он делал переводы греческих трагедий с примечаниями, писал рассказы для детей, штудировал Шлоссера и других историков, намереваясь составить наглядные хронологические таблицы и помогал своей жене по управлению училищем. Лишь позже он создал маленькое издательство, которое туго развивалось в первые годы, чтобы затем быстро подняться. Лет 10-12 спустя он стал виднейшим издателем на юге России, владельцем большой типографии и собственного дома. Я прожил в этой семье 6 лет, которые совпали с первым периодом издательства. Я близко познакомился с набором, правкой, версткой, печатанием, фальцовкой и брошуровкой. Правка корректуры стала любимым моим развлечением. Любовь моя к свежеотпечатанной бумаге ведет свое происхождение от тех далеких школьных лет. Как всегда в буржуазных, особенно в мелкобуржуазных семьях, прислуга играла хоть и малозаметную, но немалую роль в моей жизни. Первая прислуга, Даша, повела со мной особую дружбу, секретную, поверяя мне разные свои тайны. После обеда, когда все отдыхали, я шел украдкой на кухню. Там Даша урывками рассказывала мне про свою жизнь и про первую свою любовь. После Даши была житомирская еврейка, разошедшаяся с мужем. «Такой злой, такой поганый!» — жаловалась она мне. Я стал учить ее грамоте. Каждый день она проводила не меньше получаса за моим столом, вникая в тайну букв и связи в словах. В это время в семье уже был младенец и понадобилась кормилица. Я писал кормилице письма. Она жаловалась своему мужу, уехавшему в Америку, на свои страдания. Я накладывал по ее просьбе самые мрачные краски. Затем присовокуплял, что «только один наш младенец является яркой звездой на мрачном небосклоне моей жизни». Кормилица была в восторге. Я сам перечитывал письмо вслух с удовольствием, хотя заключительная часть, где говорилось насчет присылки долларов, смущала меня. Затем она просила «А теперь еще одно письмо». «Кому?» — спрашивал я, готовясь к творчеству. «Двоюродному брату», — отвечала кормилица, но как-то неуверенно. Письмо тоже говорило о мрачной жизни, ничего не говорило о звезде и заканчивалось согласием приехать к нему, если он того пожелает. Не успевала кормилице уйти с письмами, как ко мне входила прислуга, моя ученица, подслушавшая, очевидно, у дверей. И совсем он ей не двоюродный брат, шептала она мне с возмущением. А кто же? спрашивал я, просто так себе, отвечала она. И я имел повод поразмыслить над сложностью человеческих отношений. За обедом Фаня Соломоновна сказала мне с особой улыбкой: Что же ты, сочинитель, не хочешь еще супу? А что? спросил я с тревогой. Да ничего. Ведь это ты сочинял письмо кормилице. Значит, ты и есть сочинитель. Как это у тебя там сказано? Звезда на мрачном небосклоне. Право, сочинитель. И, не выдержав тона, она расхохоталась. Написано хорошо, сказал успокаивая меня, Моисей Филиппович. Только, знаешь, больше уж не пиши ты ей писем. Пусть лучше фани сама ей пишет. Путанная изнанка жизни, не признанной ни семьей, ни школой, не переставала от этого существовать и оказалась достаточно могущественной и вездесущей, чтобы добиться внимания к себе со стороны десятилетнего мальчика. Ее не пускали ни через школьную комнату, ни через парадную дверь квартиры. Она нашла себе путь через кухню. Десятипроцентная норма для евреев в казенных учебных заведениях введена была в 1887 году. Попасть в гимназию было совсем почти безнадежно. Требовались протекция или подкуп. Реальное училище отличалось от гимназии отсутствием классических языков и более широким курсом по математике, естествознанию и новым языкам. Норма распространялась и на реальное училище, но наплыв сюда был меньше, и потому шансов больше. В журналах и газетах долго шла полемика по поводу классического и реального образования. Консерваторы считали, что классицизм прививает дисциплину, вернее сказать, надеялись, что гражданин, вынесший в детстве греческую зубрёшку, вынесет в течение остальной жизни царский режим. Либералы же, не отказываясь от классицизма, который идея является молочным братом либерализма, ибо оба они происходят от ренессанса, покровительствовали в то же время и реальному образованию. К тому времени, когда я определялся в учебное заведение, споры эти примолкли вследствие особого циркуляра, запретившего обсуждение вопроса о предпочтительности разных родов образования. Осенью я экзаменовался в первый класс реального училища Святого Павла. Вступить на экзамен я выдержал посредственно. Тройка по русскому, четверка по арифметике. Этого было недостаточно, так как норма вела к строжайшему отбору, осложнявшемуся, разумеется, взяточничеством. Решено было поместить меня в приготовительный класс, который состоял при казенном училище в качестве частной школы, и откуда евреев переводили в первый класс, хоть и по норме, но с преимуществом над экстернами. Реальное училище святого Павла по происхождению своему было немецким учебным заведением. Оно возникло при лютеранской церковной общине и обслуживало многочисленных немцев Одессы и Южного района вообще. Хотя училище святого Павла наделено было государственными правами, но так как в нем имелось только шесть классов, то для поступления в высшее учебное заведение нужно было пройти через седьмой класс при другом реальном училище. Предполагалось, очевидно, что в последнем классе будет выколочен излишек немецкого духа. Впрочем, и в самом училище святого Павла дух этот из года в год шел на убыль. Школьники-немцы составляли меньше половины. и школьной администрации немцы настойчиво вытеснялись. Первые дни занятий в училище были сперва днями скорби, затем днями радости. Я шел в школу в новом с иголочки форменном костюме, в новой фуражке с желтым кантом и с замечательным металлическим гербом, который между двух тревистников заключал сложные инициалы училища. За спиной у меня был новенький ранец, а в нем новенькие учебники в блестящих переплетах и красивый пенал со свежеотточенным карандашом, новенькой ручкой и резинкой. Я восторженно нес весь этот груз великолепия по длинной Успенской улице, радуясь, что путь до школы не близок. Мне казалось, что все прохожие глядят с изумлением, а некоторые, может быть, и с завистью на мое замечательное снаряжение. Доверчивый с интересом, я оглядывал все встречные лица. Но совершенно неожиданно высокий худой мальчик, лет 13, видимо, из мастерской, так как он нес что-то жестяное в руках, остановился перед пышным реалистиком в двух шагах, откинул назад голову, шумно отхаркнулся, обильно плюнул мне на плечо новенькой блузы, посмотрел на меня с презрением и, не сказав ни слова, прошел мимо. Что толкнуло его на такой поступок? Теперь мне это ясно. Обездоленный мальчишка в изорванной рубашке в опорках на босую ногу, который должен выполнять грязные поручения хозяев, в то время как сынки их щеголяют в гимназических нарядах, выместил на мне свое чувство социального протеста. Но тогда мне было не до обобщений. Я долго вытирал плечо листьями каштана, кипел от бессильной обиды и последнюю часть пути совершил в омраченном настроении. Второй удар ждал меня во дворе школы. «Петр Павлович, вот еще один!» — кричали школьники. «Тоже в форме! Приготовишка несчастный!» «Что такое?» Оказалось вот что. Так как приготовительный класс считался частной школой, то приготовишкам строжайше возбранялось носить форму. Петр Павлович, надзиратель с черной бородой, объяснил мне, что нужно снять герб, устранить канты, снять бляху и заменить пуговицы с орлами простыми костяными пуговицами. Так обрушилось на меня второе несчастье. В этот день занятий в школе не было. Школьники-немцы, а с ними и многие другие, собрались в лютеранской церкви, имя которой носила школу. Я сразу попал под опеку коренастого мальчика, который оставался в приготовительном классе на второй год, знал все порядки и усадил меня рядом с собой на скамье кирхи. Я впервые слышал орган, и звуки его наполняли душу трепетом. Потом вышел высокий бритый человек с белыми отворотами. И голос его раскатывался по церкви так, что одна волна нагоняла другую. Непонятность языка удесятеляла величие проповеди. Кто это говорит, спрашивал я с волнением. Это сам пастор Биниман, объяснял мне Карлсон. Он ужасно умный человек, самый умный человек в Одессе. А что он говорил? Ну, знаешь, все, что полагается, с гораздо меньшим уже энтузиазмом, объяснял Карлсон что надо быть хорошим учеником, прилежно учиться и дружно жить с товарищами. Этот скуластый почитатель Бинемана оказался упорным лентяем и страшным дручном, который во время перемен насаживал синяки направо и налево. Второй день принес утешение. Я сразу выделился по арифметике и хорошо списал с доски прописи. Учитель Руденко похвалил меня перед всем классом и поставил мне две пятерки. Это примирило меня с костяными пуговицами на куртке. Немецкий язык в младших классах преподавал сам директор, Христиан Христианович Шванебах. Это был привязанный чиновник, попавший на столь высокий пост только потому, что был он зятем самого Бинимана. Христиан Христианович начал с того, что осмотрел всем школьникам руки и нашел, что у меня руки чистые. Затем, когда я аккуратно скопировал с доски, директор одобрил меня и поставил мне пять. Так после первого же дня занятия я возвращался из школы, отягощенный тремя пятерками. Я нес их вранцы, как драгоценный клад, не шел, а бежал на Покровский переулок, гонимый жаждой семейной славы. Так я стал школьником. Я рано вставал, торопливо пил свой утренний чай, запихивал в карман пальто, завернутый в бумажку, завтрак и бежал в школу, чтобы поспеть к утренней молитве. Я не опаздывал. Я спокойно сидел за партой. Я внимательно слушал и тщательно списывал с доски. Я прилежно готовил дома свои уроки. Я ложился спать в положенный час, чтобы на другое утро торопливо пить свой чай и снова бежать в школу под страхом опоздать к утренней молитве. Я аккуратно переходил из класса в класс. Встречая кого-либо из учителей на улице, я кланялся со всей возможной почтительностью.